Я такой роскоши не видел давно. Линкор «Москва» в яркости и позолоте скорее походил на передвижной царский дворец, чем на боевой корабль. Нет, боевые характеристики этого великолепного корабля никто не умолял. Они ничем не уступали Тасиной Афине, если учесть тот факт, что данные дредноуты являлись моделями одного класса и серии. Просто его палубы скорее похожи были сейчас на залы Большого Константиновского дворца, Резиденции нашего императора на планете «Новая Москва», а не на отсеке и коридоры боевого корабля. То, что я говорил о тебе про убранство цесаревича, флагмана моего братца, забудь, — покачала головой Тася, когда мы, ослепленные блеском золота, как завороженные, шли с ней по амфиладе верхней палубы, направляясь в аудиенс-зал императорского линкора. Вот где настоящий шик. Сколько же это интересно стоило бюджету империи? Наверное, если содрать всю по золоту и кристаллы, «Можно еще парочку таких же, как Москва или Афина, линкоров сделать?» «Именно за умение опустить пыль в глаза и ослепить роскошью я и обожаю вашу семью», — соизвил я, когда мы с и шли по главному коридору верхней палубы, широкому и просторному, будто столичный митрополитен. «Что ты сказал?» — возмутилась княжна, толкая меня локтем в бок и уже готовая была оскорбиться. «Вы, ваше высочество, конечно, не в счет», — тут же поправился я, — Улыбнувшись и блокируя ее руку, этокий гадкий утенок в сравнении с тремя прекрасными лебедями. Я кивнул в сторону самого императора, его старшего сына, а также великого князя Михаила, которые все втроем красовались своими парадными мундирами посреди толпы их почитателей из паркетных адмиралов и чиновников. Скорее они похожи на разряженных павлинов, чем на лебедей, поддержала меня Тася, не менее моего брезгливо относившаяся ко всякого рода излишеством богатой жизни и показушничеству. Ладно, эти двое, — княжна имела в виду своего братца и его дядю, — они всегда, подобно сорокам, отличались любовью ко всему, что блестит. Но видеть рядом с ними отца, который раньше одевался и вел себя намного проще и скромнее. Если я правильно понимаю, Константин Александрович сильно изменился в своем поведении как раз после того похищения, — напомнил я княжний случай, — произошедшие лет пять тому назад, когда на нашего императора, беспечно путешествующего со своей семьей по внутренним мирам империи, было совершено дерзкое нападение неизвестных. Именно тогда мы с Тасей первый раз познакомились. «Точно сказать этого я тебе не могу», — грустно пожал плечами капитан-командор, подумав. Но если прикинуть в уме, то да, примерно с того времени в отце на самом деле что-то сильно поменялось. Он точно стал чаще недомогать и чувствовать себя плохо. А еще... Он стал более жестким и менее терпимым к мнению окружающих. Это заметила не только я, но и окружающие. Практически сразу после нашего с тобой приключения по так называемому вызволению моего отца из рук похитителей, я покинула дворец и появлялась дома редко, поступив в Нахимовское космическое училище, а затем и в Академию ВКС. Поэтому большего сказать не могу. Однако подтверждаю, перед нами уже не тот Константин Александрович, которого мы знали в те далекие славные годы. «Итак, кого это вы знали и в какие годы?» — усмехнулся император, выхватывая ухом последнюю фразу Таси и крепко сжимая дочь в объятиях. «Здравствуй, любимая!» «Привет, пап!» — девушка чмокнула отца в щеку, смучившись объятиями. Тем не менее радостная от встречи. «Как твое здоровье?» «Как нельзя лучше?» — воскликнул Константин Александрович, отходя на два шага и демонстрируя свою выправку. «Ты разве сама не видишь?» «Действительно, мужчина в полном расцвете сил». — улыбнулась Стася. Я удивлена, но рада невероятно. — Как ни странно, это прозвучит, но война вернула мне силы и жизненную энергию, — воскликнул император, оглядывая собравшихся вокруг. — Вероломное нападение американцев и их союзников на наш суверенный сектор возродило во мне спящее до этого момента желание поквитаться с нашим давним врагом. Если вы помните, господа, я взошел на престол тридцать лет тому назад, как раз во времена Первой Александрийской войны. Тогда нам пришлось отступить, и мы не закончили наше противостояние. Сейчас же появился прекрасный момент для реванша. «Меня переполняет энергия», — император снова посмотрел на Тасю. «Ты не поверишь, дорогая, я будто обрел вторую молодость». Главное, чтобы юношеский задор не мешал разумности действий. Как мне показалось, удачно уколол я Константина Александровича. «Здравствуйте, Ваше Величество». «А, -а, -а господин Васильков». Государь сделал вид, что только сейчас меня заметил. И это мне советует самый молодой из адмиралов моего флота. Неплохо. Ты сказал, что наступил прекрасный момент для реванша. Мне не послышалось?» Тут же перебила отца Таисия, понимая, что мой диалог с царем может снова окончиться ссорой, как это уже было не раз в прошлом. Поэтому обратилась с вопросом к императору, переключая его внимание снова на себя. «Я надеюсь, ты в курсе?» что устроили за эти три недели американцы, и в каком состоянии наш Черноморский флот? О каком реванше можно говорить, когда противник превосходит нас числом и контролирует на этот момент, наверное, уже с десяток национальных звездных систем? «Мы отступаем, отец!» «Правильнее сказать «отступали», — поправил дочь Константин Александрович, снова громко отвечая, чтобы его слова слышали окружающие. «Но эти тяжелые времена закончились. Теперь мы пойдем только вперед!» И не останавливаясь до самого столичного дистрикта Американской Сенатской республики. Виват, государю императору! крикнул какой-то до боли знакомый мне и таси голос за нашими спинами. Ему тут же вторили десятки других. Виват, да здравствует император! раскатами грома, прокатилось эхо по просторной анфиладе. Выбросим врага из нашего сектора, смерть флотам Янки, приведем Дэвиса на веревки и бросим под ноги нашему царю. Под Халимов рядом с императором всегда хватало. Этому я не удивился. А вот голос, прозвучавший или, вернее, пропищавший из-за спины, меня сильно заинтересовал. Я обернулся и был неприятно удивлен, толкнул тась локтем, и та, повернувшись, тоже обомлела. Господин Голь собственной персоной, скривилась капитан Командор, да еще и в новых вице-адмиральских погонах. Черт, я не верю своим глазам. Такие, как наш Аркадий Эдуардович, Подобно димитрианским тараканам выживут где угодно. Пожалуй, причем, на самом деле не сильно поразившись тому факту, что Гуль, сосланный адмиралом Самсоновым на Новую Москву после своих выкрутасов в начале кампании, по итогу не только не предстал перед Следственной комиссией, а наоборот получил повышение в звании. «Рад видеть вас, дамы и господа!» Приторно слащаво поприветствовал нас, новоиспеченный вице-адмирал Гуль, подходя ближе. «Счастлив видеть вас во здравии!» Не можем ответить вам взаимностью, холодно кивнула в ответ Таисия Константиновна, брезгливо отворачиваясь и смотря на что и кого угодно, только не на эту неприятную физиономию. Оставим старые обиды, друзья мои. Аркадий Эдуардович находился в прекрасном расположении духа, его сейчас ничто не могло выбить из равновесия. Сейчас настало то самое время, когда нужно сплотиться вокруг нашего лидера, самодержца и отца нации государя Константина Александровича и выбить подлого супостата. из наших суверенных систем. Смотрю, в столице вы времени не теряли и в совершенстве овладели Старославянским», усмехнулся я необычному говору Гуля. «Прошу, только не говорите на нем перед адмиралами Янки. Боюсь, что синхронизатор зависнет после ваших перлов, и они вас не поймут». «Как вы правильно заметили, господин Васильков, я с большой пользой провел эти дни на Новой Москве», сделал вид, что не обиделся Аркадий Эдуардович. «Это видно по вашим погонам». нахмурилась княжна. «Поздравляю». «Благодарю, ваше высочество». Напоследок поклонился новоиспеченный вице-адмирал, покидая Стасий. Ставка отметила мой скромный вклад в дело борьбы с противником. «Это как же нужно было умудриться вывернуть наизнанку факты, чтобы за некомпетентность и трусость вместо трибунала получить в внеочередное звание?» — продолжала возмущаться Таисия Константиновна. «Когда мы вместе с остальными, по приглашению императора», проходили через холл в огромный аудиенц-зал. Там нас ждало настоящее представление, будто мы находимся в царском дворце, а не на борту боевого линкора. Голографическая иллюминация, живой оркестр с дирижером, богато накрытые столы и туда-сюда роботы-официанты создавали сюрреалистическую картину. Публика, большинство из которой никакого отношения к космофлоту не имела, веселилась и отдыхала, будто в дорогом ресторане. Сияющие бриллиантами и золотом дамы и спутницы высших сановников, показно демонстрировали себя окружающим. Их мужья, не менее сверкающие от иконостасов всевозможных орденов и медалей на груди, горделиво восседали рядом. При появлении государя все они повскакивали со своих мест и склонились перед своим повелителем. Оркестр громыхнул «Гром победы раздавайся!». Константин Александрович в окружении своей ближайшей свиты, в которую также насильно включили Тасю, хоть та и упиралась, горделиво прошел сквозь ряды своих подданных и поднялся на своеобразный помост, возвышение среди зала, где для него был накрыт отдельный стол. «Сегодня мы одержали нашу первую победу!» — воскликнул он, поднимая вверх бокал с шампанским. Враг трусливо бежал. «Какую победу? И почему первую?» — вырвалось у меня, когда я стоял рядом с адмиралом Десса, слушал речь нашего самодержца. «Хотя, чему удивляться?» С появлением на Театре военных действий Верховного Главнокомандующего надо привыкать к пафосу и гиперболизации всего, чего только можно. Мне, наконец, удалось обняться с Павлом Петровичем, дядей Пашей, как я его называл, моим крестным и, по сути, вторым отцом, в свое время заменившим мне погибших родителей и на всем протяжении принимавшим непосредственное участие в моей жизни и воспитании. Поль Пьер Морис Десса, граф де Вандом, или, проще по-русски, Павел Петрович Десса, Поступил на службу Российской империи, когда ему исполнилось 18 лет. Четвертый сын прославленного и богатого французского аристократического рода с малых лет проявлял интерес к военному делу, в частности ко всему, что касалось космических баталий. Детство и отрочество поля как раз пришлись на начало активной фазы экспансии и захватнических войн между державами. Время мирного освоения пространства заканчивалось. ему на смену приходили бесконечные битвы и стычки за передел освоенной части галактики маленький поль просто жил новостями с очередной военной кампании, досконально изучая структуру численный состав противоборствующих флотов характеристики их кораблей и тактику их командующих ничему другому как в военной службе юный граф девандом посвящать свою судьбу не желал дома на планете земля его ничего не держало главой семьи кстати, владеющий поясом астероидов в одной из освоенных французами звездных систем, ему все равно стать было не суждено. Да он этого и не хотел. Поэтому, как только позволил возраст, Поль поступил на службу, только не в военно-космический колледж на Новом Париже, главной академии, готовившей новых офицеров флота для Лиги присоединившихся миров. Нет, Десса прошел огромный конкурс, и, набрав высший бал. был принят на первый курс на Химовского училища Российской империи. Французский колледж, хоть и давал хорошее начальное военное образование, не мог дать толчок карьере нашего героя, ибо французский сектор освоенного пространства, как, впрочем, и весь остальной сектор контроля Лиги, в тот момент уже лежавший под американцами, представляли собой пару десятков систем с карликовыми флотами и такой же внешней политикой. Поступив на космофлот Лиги, Десса рисковал бы зачахнуть в чине капитана-командора, охраняя какую-нибудь захолустную провинцию, максимум от нападения залетных пиратов или контрабандистов. Молодой же граф мечтал о карьере великого флотоводца и шел к своей мечте, несмотря на возраст, широкими уверенными шагами. После поступления в Нахимовское, Поль Пьер Дессе сразу же изменил свое имя в документах на русский манер. Павел Петрович, зная из истории, что так делали многие из иностранцев, поступавшие на службу в Российскую империю. но главное, он стал первым на своем курсе по набору очков опыта во всех без исключения дисциплинах. и за все три года учебы никому данного первенства не уступил. После училища была Высшая военно-космическая академия на Новой Москве, которую он не успел закончить потому, как началась та самая Первая Александрийская война с американцами. Встретил её в чине капитана третьего ранга, командира одного из трех эсминцев охранения нашей гражданской экспедиции. только что открывший новую экзопланету первого класса, которую мой отец, как командующий экспедицией, назвал Александрия-3, в честь своего только что родившегося сына, и которая, как вы уже знаете, дала название той войне. Не буду останавливаться на эпизоде, когда погибли мои родители, а наша гражданская колония была атакована и практически уничтожена после вероломного нападения американцев. Скажу только, что единственным кораблем, кому удалось выскользнуть из ловушки, устроенной нашей эскадрой врагом, оказался эсминец капитана Десса, на котором находился в тот самый момент трехмесячный Саша Васильков. Но вернемся к нашему герою. Пройдя всю войну, пусть и длившуюся недолго, но кровопролитную и богатую на события, Десса окончил ее в звании Каперанга за свои заслуги и героическое поведение, проявленное поочередно в нескольких крупных сражениях, перескочив сразу через Чин. После была короткая передышка в несколько лет, когда Россия накапливала растраченные в битвах с американцами силы, а после началась череда экспедиционных походов, где мы пытались отыграть у Янки утерянные позиции. Все это время Каперанг, а несколько позже и контр-адмирал Дессе, был на острие событий, став одним из лучших рейдовых командиров империи. Вершина таланта Павла Петровича, как флотоводца, Стала крайне русско-польская, или как ее еще называли, Вендинская кампания, где наш Балтийский космофлот и Гвардия схлестнулись с Объединенной Коалицией из флотов Речи Посполитой и Сеанской Республики. Несмотря на то, что назвать эту войну победоносной для нашей страны было нельзя, тем не менее, именно разумные действия и опыт командующего Дессы спасли тогда русский флот и не дали Янке снова продиктовать нам условия капитуляции. После завершения этой тяжелой кампании. Павел Петрович Дессе, несмотря на все свои заслуги, императором с посылой недоброжелателей, был отодвинут на второй план и никогда больше не занимал столь высокие должности, как было до этого. А в 2213 году, после нескольких лет гарнизонной службы в качестве генерал-губернатора одной из пограничных звездных систем, оскорбленный нежеланием замечать его вставки, подал прошение об отставке и ушел на покой. Тем не менее, насладиться прелестями гражданской жизни в покое и комфорте – которым Павел Петрович питал отвращение, ему так и не пришлось. Пятнадцатый год с вторжением сразу четырех американских космических флотов в суверенные системы Российской империи заставил Десса снова надеть адмиральский китель, когда личным рескриптом императора Константина I он был назначен командующим Северным космическим флотом и введен в состав ставки. «Прорвемся, Сашка», — коротко ответил на мой вопрос Крестный, еще раз обнимая и смотря куда-то вдаль.